52. Телогрейки были готовы. Знаев надеялся, что Серафима лично привезёт ему товар и презентует торжественно, под звон бокалов и светский трёп. Однако рациональная девушка-дизайнер предложила ему связаться с непосредственным исполнителем, швеёй-надомницей по имени Олеся, и забрать вещи самостоятельно. Слегка разочарованный Знаев набрал номер Олеси и выслушал длинный, с творожным белорусским акцентом монолог. Швея проживала в тёплом стане, была загружена заказами по самые гланды, у неё прозвучало «хланды», и именно сегодня на весь день уехала на счёт тканей, но предлагала в качестве бесплатного курьера услуги собственного мужа. Скрипнув зубами, Знаев дозвонился до швейного мужа, который тоже оказался трезвомыслящим мужчиной и категорически не пожелал ехать в центр города в середине дня, через заторы. В итоге уговорились встретиться равноудалённо, в Новых Черёмушках. На переговоры ушло почти полчаса. Оба супруга произвели впечатление людей, не делающих ни одного лишнего движения. В назначенное время на заполненной на три четверти парковки торгового центра «Капитолий» Возле машины Знаева остановился потёртый японский минивэн, и на асфальт спрыгнул, громко щёлкнув сандалиями, лохматый бородатый жилистый швейный муж, ровесник Знаева или чуть моложе, с острыми плечами, в убитых джинсах, не слишком ловко облегавших тощие чресла. Знаев вышел, пожал узкую горячую руку. «Смотреть будете?» — осведомился швейный муж с интеллигентной интонацией. Он явно происходил из позднего Советского Союза, принадлежал к прослойке научных сотрудников, так называемых «фистехов». Потрёпанный бурями жизни, но физически крепкий, похожий на персонажа грубых кинокомедий. Такой вечный шурик, только без наивного взгляда из-под очков. «Обязательно», — сказал Знаев. Телогрейка, разложенная на капоте, произвела на него самое благоприятное впечатление. Телогрейка была превосходна. Знаев зачарованно, потрогал густо прошитые плечи. Его захлестнуло чувство победы. В этой телогрейке можно было войти и в Кремль, и в Свинарник. Эта телогрейка могла легитимно существовать и в кабине дальнобойщика, и на вечеринке журнала GQ. Эта телогрейка была шедевром. «Очень хорошо», — сказал он. «Спасибо. Где расписаться?» «Да нигде не надо», — ответил швейный муж. Знаев, отошёл на три шага назад и снова посмотрел. Чувство победы не покидало его, наоборот, усилилось. «Стрелка в стиле девяностых», — сказал он. «Товар разложен на капоте». Договорились и разбежались. Швейный супруг рассмеялся, сразу поняв, о чём речь. «Согласен», — ответил он. «Есть немного. А вы, извиняюсь, это сами придумали?» И показал на телогрейку бородатым подбородком. «Придумывал дизайнер», — ответил Знаев. «Моя только общая идея. Хотите примерить?» «Да я уже примерял. Раз двадцать. Я же у жены вместо манекена». «Понимаю», — сказал Знаев. «И что, вам нравится?» Швейный супруг кивнул. Она красивая, сказал он с уважением. И необычная. Только это никто носить не будет. Почему? Слишком красиво. Не поймут. Наши люди красивые не любят. А цены зависит, возразил Знаев. Если поставить дёшево, полюбят. Такую красоту дёшево продавать нельзя. Посмотрим, сказал Знаев. «Цену будем вычислять. С одной стороны, телогрейку беречь глупо, и стоить она должна тысячу рублей. С другой стороны, джинсы, национальные американские штаны, дёшево не продаются. 99 долларов в любой столице мира. Так что цена — это стратегический вопрос. Я должен угадать, чтобы люди приняли и телогрейку, и цену». Швейный муж осторожно возразил. «На...» «Так вы ничего не заработаете?» «Упаси бог», — сказал Знаев, — «мне на этом зарабатывать. Я уже своё сто раз заработал и потратил. Больше не хочу». «Прекрасно вас понимаю», — сказал швейный муж. «Я и сам, бывало, по пятьсот процентов прибыли поднимал. Правда, это было давно. Нам было». «В девяностые?» — спросил Знаев. Швейный муж приосанился. «У меня?» — сказал он. Стояло три ларька на метро «Баррикадная» и стопроцентная крыша. Лично Виталик Митюшкин меня по плечу похлопал и добро дал. Слышали про такого? «Что-то припоминаю», — сказал Знаев. «Брат вас, Домодедово». «Ага», — сказал швейный муж, просияв. «Помните, вот времена были. Шоколадные. Другого слова не подобрать. Я брал сникерс по три пятьдесят, ставил по пятнадцать». Про спирт и коньяк вообще молчу. Это была молотилка. Люди приходили с пустыми карманами и за полгода становились миллионерами. Рубль туда сунь, оно проглотит и через месяц по-любому выплюнет двадцать пять. Он вдруг осёкся, как будто произнёс что-то неприличное, и улыбнулся невесело. Столько всего было, а вспоминать не хочется. — Почему же? — возразил Знаев. — Лично я вспоминаю с удовольствием. «У меня всё получалось». «У вас, может, и получалось, и у меня получалось, а у других не получилось. 140 миллионов народу, а получилось у одного из тысячи. Остальные жили в полном говне, поэтому никто те времена вспоминать не хочет». Заметили? Ни одного приличного кино про девяностые никто так и не снял. Ни одной книги не написали. «Я кино не смотрю», — сказал Знаев. «Времени нет, а книги вроде бы написаны». Швейный муж пожал плечами. «Может, и написаны, только их никто не прочитал, потому что вспоминать не хотят, а хотят вычеркнуть, как будто никаких девяностых и не было. Целых десять лет, а теперь, кого не спросишь, все глаза отводят». Знаев вспомнил свой банк свой железобетонный подвал, набитый золотом, и понял, что возразить ему нечего. «Может, вы и правы», — сказал он, «но нельзя же жить с дырой в памяти». «Можно», — возразил швейный муж. «Немцы, например, предпочитают ничего не помнить про период нацизма. А чилийцы — про пиночета. Я однажды спросил одного парня из Чили, а он очень серьёзно ответил. «У нас это имя не произносят». Швейный муж снова подсмыкнул спадающие джинсы и добавил. А кроме того, в девяностых у многих появились враги. Настоящие, смертельные. Такие, которых ненавидишь и которым желаешь смерти. А вспоминать про ненависть ещё хуже, чем про унижение. «Враги?» — переспросил Знаев. И вспомнил кое-какие физиономии, давно, казалось бы, стёршиеся из памяти. «Враги, это вы хорошо сказали», — он протянул ладонь. «Желаю вам никогда не иметь врагов». «И вам того же», — ответил швейный муж, пожал руку и ловко прыгнул за руль своего слегка ржавого тарантаса. Знаев, не отказал себе в удовольствии напоследок полюбоваться телогрейкой, свернул её и сунул на заднее сиденье. «Враги», — подумал он. «А как же? Враги были и до сих пор есть. Про врагов-то я и забыл среди суеты. А не надо бы...» Жилистый герой девяностых был прав. Враги крепко врезаются в память. Может быть, именно они её и организуют, дисциплинируют. У него оставалось ещё две обязательных встречи. Вполне можно выкрыть время и кое-кого навестить. Это будет правильно. Попрощаться с другом важно, но с врагом еще важнее.